Глава сорок «Ложь!» — снова визжит она. «Нет, не ложь», — повторяю упрямо. «И вот единственный раз, когда у тебя появилось будущее, когда ты вырвалась из-под сдерживающих амулетов Блэка, когда стала истиной дракона, ты решила не изменить судьбу, а покориться ей, потому что так проще». Проще оправдать ожидания всех ненавидящих тебя, а потом сказать, что выбора не было. «Это не моя судьба!» — шелестит она яростно. «Это твоя судьба!» «Не я, а ты!» — вырвалась из-под действия амулетов. «Не я, а ты стала истинной дракона!» Она подхватывает подол своего платья и резко дергает его вверх выставляя вперед ногу. И действительно, ее нога чиста, бледная матовая кожа с тончайшим рисунком вен, ни единого ростка метки или чахлого листочка. Как только я уничтожу тебя, я смогу уничтожить и дракона. Я ненавижу драконов, я ненавижу всех. В слабом свете камня я вижу лицо Азалии. Лицо, искаженное ненавистью и безумием. И я понимаю, что сейчас решится все. Она не отступит, выпустит силу на свободу и погубит нас всех. В ее разуме не осталось места для человечности, сопереживания, нежности, любви. Она сгусток первобытной ярости и концентрат разрушающей силы. Все свои жизни... Пленница собственных обид. Не человек, но оболочка. Не магия, а сосуд безграничной силы. «Я не позволю тебе!» Поднимаю голову и смотрю на нее с вызовом. «Ты?» — она усмехается и вытягивает вперед руки. «Очень хочу на это посмотреть! Как безродная человечка!» Без магии и без помощи сможет остановить меня, Азалю Винатер, наследницу Армандо Квазара. Она запрокидывает голову и смеется, хрипло, гортанно, мерзко. А я только немного развожу ноги в стороны, принимаю удобную позу, сжимаю драконий камень двумя руками и повторяю. «Я тебе». «Не позволю! Ты недостойна этого тела, и оно не твое!» «Дрянь!» — она бросается на меня. Ее глаза — расплавленная тьма, с ее рук стекает и падает на пол вязкая пустота. Я отскакиваю и, словно световым ножом, отсекаю очередной темный отросток, что пытается меня схватить. зале шипит, но не отступает. Она снова и снова выбрасывает вперед руки. Тьма обрушивается на меня всей своей мощью. А я могу противопоставить ей только тусклый свет камня. Он греется в моих руках и трещит под натиском ведьмы. Под силой и тяжестью ее магии я падаю на колени, но не сдаюсь. «Хельга!» — зовет меня кто-то. Я морщусь от боли но сквозь боль и напряжение я чувствую мягкое тепло, что скользит по ноге от щиколотки до самой ягодицы. И когда это самое тепло кусает мою задницу огоньком там, где цветет нежный цветок нашей с Демианом любви, я улыбаюсь. Демиан, кричу я. «Я здесь! Любимый! Хельга!» Его голос становится громче и яростнее. Он сплетается с рыком дракона, и я слышу их. Я каждой клеточкой чувствую их силу и страх меня потерять. «Нет — Нет! — визжит Азалия. — Убирайся! — Любимая! — слова Демиана, сотканные из света, разрезают мрак вокруг меня, и в это крохотное отверстие проскальзывает что-то, невозможно яркое, пушистое и милое. «Лучик! Лучик!» — всхлипываю я, прикрывая глаза. Маленький комочек счастья и света спускается из-под свода нашего общего с Хельгой, с азалией разума, и встает между нами. «Прочь, тварь!» — визжит ведьма, бросаясь в него каплями вязкой пустоты. Котенок встает на лапки, Опускает лобастую голову, прижимает ушки. Его шорстка искрит и приподнимается на загривке дыбом. Он утробно рычит, наращивая тембр. И в следующую секунду, когда Азалия решает накрыть его своей тьмой, а я бросаюсь вперед, чтобы закрыть его собой, котенок расправляет крылья. Яркие, как само солнце, мягкие и нежные, способные обнять весь мир. Так мы и замираем втроем. Светящийся неземной золотистым светом котенок, я, застывшая в пространстве и времени, и азалия, чей образ течет и плавится, обнажая истинное уродство ее души. Да, все образы, которые она примерила за эти столетия, были похожи. Но ее истинная душа чернела год от года, Превращаюсь в липкую мерзость с пустыми глазницами. А в следующую секунду очень медленно я доплываю до лучика и касаюсь кончиком пальца его крыла. С другой стороны вязкая тьма азалии касается его спинки. Я вскрикиваю от ужаса, когда свет и тьма смешиваются. Золотистая шерстка и мерзотная грязь. Надежда и отчаяние, будущее и безвременье, жизнь и смерть. Я кричу и зажмуриваюсь. Слезы боли, страха и разочарования срываются с моих ресниц и плывут рядом со мной в безмятежном ужасе происходящего. Все вокруг кажется одновременно концом жизни и началом чего-то нового. Мое тело горит, корчится от боли но оно наполняется мягким, теплым светом. Острые грани камня впиваются в мою ладонь, режут кожу и заставляют выпустить его в пустоту. Я вскрикиваю и сжимаюсь в крошечный комочек. В пустоте. Не знаю, кто победил. Не знаю, где лучик и азалия, но я здесь одна. И я не знаю, где это здесь.